и начнет на добрых людей кидаться. Говорят, на заставе наши уже давно бьются, там все трещит и валится, глубоко вздохнув, сказала Франчишка Игнатьевна. На них, конечно, первый удар, подтвердил Осип Петрович. Как там моя Клавдия Федоровна со своими детками? Вот же маленькие на терпице страху, и не будет у них сегодня молочка. Кто ж ту войну несчастную придумал? Земли, что ли, кому не хватает? Наверное, по нам до да по Побьют народ, и землю пахать будет некому. А мы еще вчера договорились идти в лес ягоды собирать. Вот они сегодня какие ягодки, пригорюнившись, говорила Франчишка Игнатьевна. Хорошо, что Галина в город уехала, а то она маленького ждет. А у Клавдии Федоровны до родов остался один месяц. Я все думала, вот малюсенького скоро попестую, топогулькую, молочком из бутылочки попою. А сейчас вон оно что творится. Что же все-таки с нами будет, скажи мне, дорогой мой муженек, Осип Петрович, Сколько раз я тебя провожала на эту проклятую войну? Может, еще придется? Может, и придется. Только я уже буду по-другому воевать. Германскую власть я добрее по Восточной Пруссии знаю. От того, что он баронов свой горб гнул, кровью не раскашлял. Так говорили Осип Петрович с Франчишкой Игнатьевной этим беспокойным утром. Они не видели, как в Волька Гусарская вошли фашистские солдаты. Это было в десять часов утра, когда на пограничной заставе еще шел ожесточенный бой. Подоив корову и процедив молоко, Франчишка Игнатьевна, как обычно, наполнила свой эмалированный бидончик, с которым ходила на заставу, и спрятала его в погреб. «Может, еще пригодится», — подумала она, и вышла кормить гусят. Птицы в этом году она развела порядочно, мечтала справить к осени мужу теплую шубу. Она несла в руках чугунок с каши и вдруг услышала из сада Седлецких звуки заведенных моторов и непонятный человеческий крик. Франчишка Игнатьевна поставила посудину на землю и подбежала к изгороди. В саду Седлецких стояла большая, крытая брезентом машина. Два солдата в серо-зеленых мундирах оттаскивали молодую, только что срубленную ими яблоню, громко крича на чужом языке, проволокли ее до беседки и там бросили. Один из них, высокий, с краснощеким упитанным лицом, Отряхнув руки, сел в кабину, взявшись за руль, развернул машину и, выворачивая колесами молодую свеклу и морковь на грядках, въехал в тень других садовых деревьев. Второй солдат, коротконогий и белобрысый, с узким уродливым лицом, поднял с земли срубленную яблоню, приставил ее к машине и, захохотав, крикнул год От дома подошла Ганна, показывая солдатам на изуродованные грядки, стала что-то говорить на немецком языке. Белобрысый солдат сначала только похохатывал и, ломаясь, прикидывал руку к пилотке. Потом, грубо схватив Ганну за плечи, стал вталкивать ее в беседку. Ганна, сопротивляясь, упиралась кулаками ему в грудь, что-то говорила, но солдат продолжал толкать ее в беседку. «Эй, пан солдат!» — не выдержав, крикнула Франчишка Игнатьевна. «Так не можно, пан солдат, не можно!» Солдат от неожиданности отпустил руки и, обернувшись, увидел за изгородью грозившую ему маленьким кулачком женщину. Во двор въезжала еще одна машина. Отбежавшая от беседки Ганна остановилась, что-то гневно и презрительно крикнула по-немецки и быстро пошла к дому.